Глава 16. Между двух огней В течение трех часов беглецы, не останавливаясь, шли по отлогим склонам гор на восток. К утру было пройдено 12 километров. Женщины, несмотря на усталость, не жаловались, но Гленрован хорошо понимал, что они нуждаются в отдыхе. Выбрав подходящее для привала место в ущелье, разделявшем две горные цепи, он остановил отряд. Потом дорога стала труднее. Путь шел через живописный район вулканических озер, гейзеров и дымящихся серных сопок. Во второй половине дня окружающая местность изменилась. Вокруг замелькали рощи диких чайных деревьев, под которыми струились прозрачные соляные источники. Вода источников едко пахла сжженным порохом и оставляла на земле белый осадок, напоминавший сверкающий снег. По берегам росли гигантские папоротники. Съедобных растений почти не встречалось. Отряд делал большие дневные переходы, торопясь перебраться через бесплодный край. Половина пути между озером Таупо и побережьем океана была пройдена благополучно, хотя путешественники очень устали. Дни проходили однообразно, о Гарри Гранте больше не говорили. Имя капитана очень редко упоминалось только в беседах его дочери с Джоном Манглсом. Молодой капитан деликатно не напоминал девушке о том признании, которое она сделала ему в минуту отчаяния в ночь накануне казни. Изредка заговаривая о капитане Гранте, Джон Манглс вполне серьезно строил планы будущих поисков. Он уверял мэри, что Гленнерван организует новую экспедицию, ведь подлинность найденных в бутылке документов не вызывала сомнений. Мэри жадно слушала эти речи, верила им и жила теми же надеждами, что и капитан Джон. Молодые люди с каждым днем становились все ближе и роднее друг другу. У Мэри и Джона появилось общее будущее, общая цель. А стало быть, им суждена была и общая жизнь. Потянулись дремучие леса, напоминавшие австралийские, только вместо эвкалиптов здесь росли каури. Способность воспринимать чудеса за четыре месяца невероятных странствований и приключений у путешественников несколько притупилась – И все же они не могли удержаться от восторга при виде гигантских сосен. Исполины не уступали размерами ливанским кедрам и мамонтовым деревьям Калифорнии. Паганель высмотрел в гуще леса пару гигантских птиц и признал в них моа, которых многие естествоиспытатели считали исчезнувшими с лица земли. Несмотря на усталость, ученые вместе с майором и Робертом бросились за ними вдогонку. Моа, современники мегатерий и птеродактилей, были ростом около пяти с половиной метров и напоминали неестественно огромных трусливых страусов. Едва эти гиганты завидели людей, они обратились в бегство и скрылись за высокими деревьями. Паганель от досада рвал на себе волосы. Майор в свойственной ему ироничной манере утешал друга. 2 марта Гленнерван и его спутники добрались до мыса Лоттин на побережье Тихого океана. Измученный отряд Панура побрел вдоль берега. По дороге путешественникам попалось несколько заброшенных хижин. Повсюду виднелись следы грабежей и пожаров. «Здесь надо соблюдать особую осторожность», — предупредил друзей Паганель. «Это разгромленное войной селение, следы пребывания наших с вами соотечественников. Уцелевшие туземцы могут наброситься на нас только за то, что мы белые». — Вы как в воду глядите, — Паганель, — произнес майор, указывая в сторону. Гленнерван и его спутники подняли головы и с ужасом заметили, что на них, размахивая оружием, бегут несколько туземцев. Деваться было некуда. За спиной у путешественников было море. Гленнерван решил защищаться до последней капли крови. Однако Джон Манглс остановил его. «Пирога — Пирога! — крикнул молодой капитан. На плоском песчаном берегу виднелась севшая на мель туземная лодка с шестью веслами. Гленнерван с товарищами в считанные секунды сдвинули пирогу с мели, прыгнули в нее и поплыли прочь от опасного берега. Джон Манглс, Макнабс, Вильсон, Мюльриди, Мистер Олбинет и Паганель налегли на веслах. Гленнерван встал у руля, а Эллен, Мэри и Роберт уселись на корме. Через 10 минут пирога находилась уже в 300 метрах от берега, но тут из-за мыса Лоттин показались еще три пироги. Туземцы пустились в погоню. Гребцы налегли на весла, и пирога понеслась в открытое море. В течение получаса отряду Гленарвана удавалось сохранять прежнее расстояние между собой и преследователями, но измученные гребцы быстро ослабели, и пироги туземцев стали приближаться. Гленарван неожиданно вытянул руку вперед, указывая на точку, маячившую вдали. «Корабль!» — крикнул он. «Гребите сильней!» Четыре гребца заработали веслами. Паганель поднялся, и направил подзорную трубу на горизонт. «Это пароход», — проговорил географ. «Он идет в нашу сторону». Глянерван передал руль Роберту и схватил подзорную трубу Паганеля. По Спустя пару минут он обернулся к жене. По лицу Глянорвана катились слезы. «Это Дункан!» — воскликнул он. «Дункан и каторжники!» «Между Сцилой и Харибдой!» — буркнул майор. Путешественники были окружены со всех сторон. Туземцы стреляли по беглецам, но пули пока не долетали до пироги. С Дункана раздался пушечный выстрел, и над головой Гленарвана пролетело ядро. Ситуация становилась безвыходной. «Том Остин!» — вдруг закричал Роберт. «Там, на борту! Я вижу его! Он узнал нас! Он машет шляпой!» Над головой беглецов со свистом пронеслось второе ядро, расколовшее пирогу преследователей. Яхта быстро приближалась. На Дункане грянуло громкое «Ура!» Две оставшиеся пироги туземцев развернулись и стремительно поплыли к берегу. Через несколько минут беглецы поднялись на борт «Дункана».